Князь раскатисто захохотал. Грон молча наблюдал за ним, ожидая продолжения спектакля. Когда князь, наконец, опустил запрокинутый к небу подбородок, смех замер у него на губах, а выражение снисходительного превосходства сползло с лица, как кожура с репы Грон усмехнулся про себя. Сзади слышался конский топот и резкие отрывистые команды. — Уж что-что, а картинно разворачиваться ребята сиборные за последнее время научились. Прошу покорно извинить, но я выставил только треть своих воинов, и если властитель долины сочтет это неуважением к нему, я поспешу прислать остальных». Князь захлопнул разинутый рот и очумело уставился на Грона. «Э-э-э-э...» — промямлил он. «Мое имя? Грон, властитель». «Уважаемый Грон...» — Должен признаться, что не смог сразу оценить всю глубину вашей культуры и обходительности, но сейчас у меня открылись глаза. Князь хихикнул и махнул рукой оторопевшим дружинникам, после чего наклонился к Грону и шепнул. — Здорово вы меня провели. Ну что ж, сам виноват. — И как много таких, как я? Грон чуть улыбнулся. — Вы восьмой. Князь расхохотался. А Грон подумал, что, слава богу, у этого хоть есть чувство юмора. Это было необычно, поскольку все прежние только багровели от злости и провожали удалявшийся караван жадными взглядами. Городок князя был побольше прежних, по здешним меркам считая мегаполис. После конфуза на дороге князь счел своим долгом пригласить Грона на обед. Грон дал приказ разбить ночной лагерь и прибыл в дом князя с командирами полков. В доме князя собрались все сливки местного общества. Причем женщин не было вообще. Это определило и характер бесед. Когда гости набрались вина, то уход пошла похвальба своими доблестями. Князь наклонился к Грону и стал давать характеристики присутствующим, которые звучали так. «Тайор Демиор, глава тейпа Тайоров, великий боец на топорах, со своими воротами и затычками винных бочек» и при этом заразительно смеялся. Однако, когда улыбнулся Грон, дюжий мужик, о котором шла речь, вдруг встрепенулся, и, уставившись на Грон с свирепым взглядом, грозно взревел. — Почему этот чурак смеется над воинами долины, властитель? Тот молча улыбнулся, пожал плечами, а мужик выхватил меч и выпрыгнул на середину зала. — Я требую поединка. Грон посмотрел на хозяина. Князь пожал плечами. — По нашим законам, требование поединка священно, чужестранец. Конечно, ты можешь отказаться, но тогда он будет вправе просто зарубить тебя. Грон усмехнулся и поднялся. — Мне надо будет поговорить с тобой наедине, князь. Ты не против? — Ты сдохнешь, как собака! — заорал мужик и потряс своим здоровенным мечом. Грон смотрел на хозяина, тот еле заметно кивнул. Гости вышли на двор. Гро окинул взглядом площадку, на которой должна была состояться схватка, и учтиво обратился к старшему из гостей. — Да простят достойнейшие из присутствующих мою неосведомленность, но не могли бы вы рассказать мне о правилах поединка? Старик обрадованно закивал головой. — О да, о да. Поединки бывают до первой крови, до раны, до смерти. Тут противник заорал. Мы будем биться, как настоящие мужчины, пока один из нас не умрет. Гронт понял, что тот сейчас наделает штаны от нетерпения. — Прошу прощения, как может окончиться поединок, если один из противников окажется без памяти? — Ну, если это до первой крови... Гронт досадливо поморщился. Дед был явно в настроении поговорить. Противник опять взревел о чем-то воинственном. Гронт прервал излияние деда и вытащил меч. Князь выкрикнул «Да видят все это духи предков!» Мужик заревел и бросился вперед. Гронт подождал, когда тот приблизится, и прыгнул навстречу. Сверкнул клинок, раздался звон, последовал удар, и противник с шумом грохнулся на каменные плиты двора. Все присутствующие, разинув рот, глазели на валявшегося без памяти поединщика и, главное, на его перерубленный меч. Грон коснулся мечом шеи противника возле затылка, слегка царапав кожу и спрятал меч в ножны. Народ загомонил. Тут же появились слуги, подхватили оглушенного мужика и уволокли его в сторону, а Грон шагнул к Сиборну и прошептал «Пошли за двумя мечами».